Часть 22. Беглые на Сахалине: причины побегов, состав беглых по происхождению, разрядам и прочее. Как на одной из главных и особенно важных премучей Сахалина известный комитет 1868 года указывал на его островное положение, на острове, отделяемом от материка бурным морем,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 Пролив, отделяющий остров от потелика, в зимнее месте замерзает совершенно, и та вода, которая летом играет роль тюремной стены, зимой бывает ровна и гладка, как поле, и всякий желающий может пройти его пешком или переехать на собаках. Да и летом пролив не надёжен, В самом узком месте между мысами Погоби и Лазарево он не шире 6-7 верст, а в тихую ясную погоду не трудно переплыть на плохой геляцкой лодке и 100 верст. Даже там, где пролив широк, с огалинцы видит материковый берег довольно ясно. Туманные балоса земли с крастными горными пиками изодднев день манит к себе и искушает сильного, обещая ему свободу и родину.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 Отношению можно положиться как на специалистов, заявляют откровенно, что бежать из Сахалина гораздо труднее, чем, например, из корейской или нерчинской каторги. При совершенной распученности и всяких послаблениях, какие имели место при старой администрации, сахалинские тюрьмы всё-таки оставались полными, и арестанты бегали не так часто, как быт может хотели того смотрители тюрем, для которых побеги составляли одну из самых доходов статей. Нынешние чиновники сознаются, что если бы не страх перед физическими препятствиями, то при разбросанности катовжных работ и слабости надзора на острове остались бы только те, кому нравится здесь жить, то есть, но среди препятствий, удерживающих людей от побега, страшным главным образом не море. Непроходимая сахалинская тайга, горы, постоянная сырость, туманы, безлюдье, медведь, голод, мошка, а зимой страшные морозы и метели.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 который доставил бы его в тюрьму. Причиной, побуждающей преступника искать спасение в бегах, а не в труде и не в покаянии, служат главным образом не засыпающие в нем сознание жизни. Если он не философ, которому везде и при всех обстоятельствах живется одинаково хорошо, то не хотеть бежать он не может и не должен. Прежде всего, ссыльного гонит из Сахалина его страстная любовь к родиням. Послужит кадрждык то какое счастье, какая радость жить у себя на родине. А в Соколине, а здесь же в земле, людях, деревьях, а климате говорят с презрительным смехом, отвращением и досадой. А в России всё прекрасно и упоительно.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 в форме несбыточных надежд, поражающих часто сводею нелепостью и похожих на сумасшествие, или же в форме ясно выраженного, несомненного ума помешательства. Гонит сильных из Соколино также стремление к свободе, присущее человеку и составляющее при нормальных условиях одно из его благороднейших свойств. Пока сильный молодой гребок то старается убежать возможно подальше в Сибирь или Россию. Обегдаменно его ловят, судят, отправляют назад на каторгу, но это не так страшно. В медленном пешеходном хождении по Сибири, в частной перемене тюрем, товарищей и конвоирных и в дорожных приключений есть своя особенная поэзия, и всё-таки больше похожего на свободу, чем в воеводской тюрьме или на дорожных работах. Ослабевший с годами, потеряв веру в свои ноги,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 на море и на небо. Пожив так 3 дня, он возвращается домой, берёт провизию и опять идёт на гору. Прежде его сикли, тебе же над этими его побегами только смеются. Одни бегут в расчёте погулять на свободе месяц, неделю, другие бывают достат, что и одного дня. Хоть день домой. Тоска по свободе обладевает некоторыми субъектами периодически и в этом отношении напоминает запой или подучую. Рассказывают, будто она является в известное время года или месяца. Так что благонадежные каторжные чувства приближения припадков всякий раз предупреждают о своем побеге начальства. Обыкновенно наказывают плетями или розгами всех бегунов без разбора. Но уж одно то, что часто бывает,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 Удаляется из нормальной человеческой среды Без надежды когда-либо вернуться в нее И таким образом как бы умирает для того общества В котором он родился и вырос Кадрожные так и говорят про себя Мертвые с погоста не возвращаются Вот эта-то полная безнадежность Сильного и его отчаяния Приводит его к решению Уйти, переменить судьбу Хуже не будет Если он бежит, то как про него и говорят Он пошел менять судьбу Если его ловят и возвращают, то это называется так: не по фортудила, не по фортавала. При пожизненности ссылки, побеги и продряжничество составляют лишь беждие, необходимо зло и даже служит как бы предохранительным клапаном. Если бы была какая-нибудь возможность отнять у Силны надежду на побег, как на единственный способ изменить свою судьбу, вернуться с погоста, то его отчаяние, не находя выхода, быть может, проявлялось бы себя как-нибудь иначе, и, конечно, в более жестокой и ужасной форме, чем побег. Есть ещё одна общая причина побегов. Это вера в лёгкость безнаказанности почти законов с побегом, хотя в действительности они нелегки караются жестоко и считаются важным уголовным преступлением. Эта странная вера воспиталась в людях поколениями, и начало её теряется в тумане того доброго старого времени, когда бежать было в самом деле очень легко и побеги даже поощрялись начальством.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 По словам Ядринцева, начальник завода при приёме каждой новой партии обыкновенно выкрикивал: "Кто хочет оставаться, получая одежду, а кто бегать, тому незачем". Качаство своим авторитетом как бы узаконивало побеги. В его духе воспитывалось всё сибирское население, которое и до сих пор побег не считает грехом.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 Я когда моложе был, делал глупости, а теперь страдать должен. Частые причины побегов многочисленны. Укажу на недовольство тюремными порядками, на дурную пищу в тюрьме, жестокость какого-либо из дочальников, лень, неспособность к труду, болезни, слабость воли, склонность к подражанию, любовь к приключениям. Случалось, что кадры целыми партиями убегали доо только чтобы погулять по острову. И гуляни сопровождались убийствами и всяккими мерзостями, наводившими панику и озлаблявшими население до крайности. Расскажу про побег Карадиместера. Рядовой Белов ранил при поимке беглого каторжника Клименко и конвоировал его в Александровскую тюрьму. Клименко, вырзовевши, опять бежал и на этот раз с единственной целью отомстить Белову. Он пошёл прямо на кордон и там его задержали. — Веди опять своего крестника, — сказали Белову товарищи. — Твоё счастье. Тот повёл. Дорогу конвоир и арестант разговаривались. Осень, ветер, холодно. Остановились покурить. Когда солдат поднял воротник, чтобы закурить трубку, Клименко выхватил у него ружьё и убил его на повал. Потом, как ни в чём не бывало, вернулся в Александровский пост, где был задержан и вскоре повешен. А вот и любовь. Селяка жный Артём, фамилию его не помню, молодой человек лет 20 служил в найбуче сторожом при казённом доме. Он был влюблён в Аинку, жившую в одной из юрт на реке Найби, и говорят, воспользовался взаимностью. Его заподозрили как-то в краже и в наказание перевели в Касаковскую тюрьму, то есть на 90 верст от Аинди. Однажды он стал бегать из поста в найбучи для свидания с возлюбленной и бегал до тех пор, пока его не подстрелили в ногу. В абеге бывает также и предметом аферы. Вот один из видов аферы, соизделяющий в себе жадность к деньгам с самым гнусным предательством. Старый, поседевший в бегах и приключенник-бродяга высматрив в толпе новичков, кого побогаче У новичков почти всегда бывают деньги, и сманивают его бежать вместе. Уговорить не трудно. Новичок бежит, а бродяга где-нибудь в таеге убивает его и возвращается назад в тюрьму. Другой вид аферы более распространённый, рассчитан на те 3 рубля, которые выдаёт казна за поимку беглого. Предварительно уговорившись рядовым или геликом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 случается видеть списки бежавших или возвращённых, иногда человек в 50-60, где нет ни одной русской фамилии, и всё, аглы, сулейманы и гасаны. Не подлежит также сомнению, что бессрочные и долгосрочные бегут чаще, чем кадржды третьего разряда, и живущие в тюрьбе чаще, чем живущие вне её. Молодые и новички чаще, чем старожилы. Женщины бегают несравненно реже, чем мужчины, и это объясняется трудностями, какими обставлен для женщины побег. И отчасти тем, что на каторге она скоро обзаводится прочными привязанностями. Обязанности по отношению к женщине и детям удерживают от побега, но случается, что убегают и семейные. Законные супруги бегают реже, чем незаконные. Бабы каторжные, когда я обходил избы, на мой вопрос, где сожитель, часто мне отвечали: "А кто ж его знать?" «Подейся, ищи!» Наряду со ссыльными из простого звания бегут и привилегированные. Перелистывая в Корсаковском полицейском управлении алфавит, я нашел бывшего дворянина, который и бегал, и был судим за убийство, совершенное во время побега, и принял 80 или 90 плетей. Известный Лагеев, присланный за убийство ректора Тифлистской семинарии и бывший в Корсаковском полицейском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 По всей вероятности, бродяги подговорили молодого Лагиева и его товарища бежать вместе и дорогой убили их, чтобы воспользоваться их деньгами и платьем. Сын Бродырея Ка, присланный за убийство, бежал в Россию, убил там вновь и был возвращен на Загалин. Как-то рано утром я его видел в толпе каторжников около рудника. Необыкновенно тощий, сутулый, с потухлыми глазами, в старом, ветхом пальто и в порванных брюках на выпуск заспанный, дорожа от утреннего холода, он подошёл к смотрителю, который стоял рядом со мной и снявший картузик и обнажив свой полышевый голову, стал просить о чём-то. До того, чтобы судить, в какое время года чаще всего совершаются побеги, я воспользуюсь немногими цифрами, какие успел найти и записать в 1877, 78, 85, 87, 88 и 89 годах. Убежало 1501 ссыльно-каторжных. Это число распределяется по месяцам так: январь 117, февраль 64, март 20, апрель 20, май 146 и июнь 290, июль 283, август 231, сентябрь 150, октябрь 44, ноябрь 35 и декабрь 100. Если начертить кривую побегов, то высшие её точки будут относиться к ледним месяцам и к тем зимним, когда бывают наиболее сильные морозы. Очевидно, благоприятствующими моментами для освоения побегов служит тёплая погода, работа вне тюрьмы, ход периодической рыбы, созревание в тайге ягод, а у поселенцев картофеля. Затем море, покрытое льдом, когда Сахалин перестаёт быть островом. Летним и зимним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 Из каждых пяти человек, которых вы видите в тюрьме или на улице, наверное, трое уже бегали. Из-за разговоров с ссыльными я вынес такое впечатление – все бегали. Редко кто в продолжении своего каторжного срока не устраивал себе каникул. Обыкновенный побег задумывается еще в пароходном триуме или в Амурской борже, когда каторжных везут на Сахалин.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 Если сегодня не удалось уйти из тюрьмы через открытые ворота, то завтра можно будет бежать из тайги, когда выйдут на работу 20-30 человек под надзором одного солдата. Кто не бежал из тайги, тот подождёт месяц другой, а когда дадут к какому-нибудь чиновнику, в прислуге или гузеленцу в работнике, всякие предосторожности, обман начальству, зломы и подкупы и тому подобное нужны бывают только тому меньшинству, которое сидит в кандальных карцерах и в Войводской тюрьме. И, пожалуй, тем ещё, кто работает вроде где почти по всей линии от Войводской тюрьмы до Дуэ стоят и ходят часовые. Здесь начало побега сопряжено с опасностью, но всё же благоприятные случаи представляются почти ежедневно. Переодеванием и всяким фокусом часто совершенно излишним прибегают искатели и любители приключений вроде золотой ручки, которые для того, чтобы бежать, переодевалось в солдатское платье. Беглые большей частью пробираются к северу, к узкому месту пролива, что между мысами Погоби и Лазарева или несколько севернее. Здесь без людей легко укрыться от кордона и можно достать у гиликов лодку или самим сделать плот и переправиться на ту сторону. А если уже зима, то при хорошей погоде для перехода достаточно 2 часов. Чем севернее переправа, тем ближе к устью Амура и значит меньше опасности погибнуть от голода и мороза. У устья Амура много гилядских деревушек недалеко город Николаевск потом Маринск, Софийск и казацкие станицы, где на зиму можно наняться в работе и где, как говорят, даже среди чиновников есть люди, которые дают несчастным бродют и кусок хлеба. Случается, что беглый, не зная, где север начинает кружить и попадает обратно в то место, из которого вышли. Бойдерят го, что беглый пытается переплыть пролив где-нибудь поблизости тюрьмы. Для этого нужны исключительно смелость, особенно в счастливый случай, а главное многократный предварительный опыт, научивший, как труден и рискован путь к северу через тайгу. Убегающий из Воеводской и Едуйской тюрем бродяги-рецидивисты пускаются в море немедля. В первый же или второй день после побега Тут уж ни каких соображений насчёт бури опасений, а один лишь животный страх погони и жажда свободы. Хоть утонуть да на воле. А вкровенно они спускаются вёрстцами на 5-10 южлей дои в огнёва, устраивают тут плот из пни и спешат уплыть к романному берегу, отделённому от них 60-70 милями бурного холодного моря. При мне из воеводской тюрьмы бежал таким образом бродяга Прохоров. Он же Мыльников, о котором я говорил в предыдущей главе. Уплывают также на боржах-шаландах и на сеноплавках, но море всякий раз безжалостно разбивает эти боржи или выкидывает их на берег. Был один случай, когда кадржные бежали на катере, принадлежащем горному ведомству. Случается, что кадржные убегают на тех же самых судах, которые они грузят.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 Он дошёл до своей деревни, повидался с женой и детками и как опять был сослан на Сахалин, где кончает уже второй срок. Говорят, и в печати, между прочим, высказывалось предположение, будто беглых каторжников принимают на свои суда американские китобои и увозят их в Америку. Это, конечно, возможно, но я не слыхал ни об одном таком случае. Американские китобои, промысляющие в Охотском море, редко подходят к Сахалину, и ещё реже случается, чтобы они подходили именно в то время, когда на пустынном восточном берегу находятся беглые. По словам господина Курпского, голос 1875 год за номером 312. В Воиндиен Территори на правой стороне Миссисипи живут целые партии вачеро из сахалинских каторжников.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 И этим объясняется, почему наказание, налагаемое за побеги, так серьёзно и так поражает своей суровостью. Когда из воеводской тюрьмы или из кандальной бежит какой-нибудь известный бродяга, то молва об этом наводит страх не только на сахалинское население, но даже на жителей материка. Рассказывают, что когда однажды бежал Блаха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 Наибольший контингент рецидивистов составляют беглые. Самые страшные и дерзкие преступления на Сахалине до сих пор были совершаемы беглецами. В настоящее время для предупреждения побегов у подкрепляются главным образом репрессивные меры. Эти меры уменьшают число побегов, но только до известного предела. И репрессия, доведённая до своего идеального совершенства, всё-таки не исключала бы возможности побегов. Есть предел дальше которого репрессивные меры уже перестают быть действительными. Как известно, каторжный продолжает сбежать даже в то время, когда в него прицеливается часовой. Его не удерживает от побега также ни шторм, ни уверенность, что он утонет. Есть предел, перейдя который репрессивные меры уже сами становятся причиной побегов. Так, например, устрашающее наказание за побег, состоящее из прибавки нескольких лет каторги к старому сроку, увеличивает число бессрочных и долгосрочных и тем самым увеличивает и число побегов. Вообще говоря, репрессивные меры в борьбе с побегами не имеют будущего, они сильно расходятся с идеалами нашего законодательства, которое в наказании видит прежде всего средство к исправлению. Когда вся энергия и изобретательность уремщика изо дня в день уходит только на то, чтобы поставить арестанта в такие сложные физические условия, которые сделали бы невозможно побег, то тут уже не до исправления, и может быть разговор только о превращении арестанта в зверя, а тюрьмы в зверинец. Да и не практичны эти меры. Во-первых, они всегда ложатся гнётом на население не повинное в бегах. И во-вторых, заключение в крепко устроенной тюрьме, кандалы всякого рода, карцеры, тёмные тачки делают человека неспособным к работе. Так называемые гуманные меры, всякое улучшение в жизни арестанта, будь ли то лишний кусок хлеба или надежда на лучшее будущее, тоже значительно понижает число побегов. Приведу пример. В 1885 году бежало 25 поселенцев, а в 1887 году после урожая 86-го года только 7. Поселенцы бегают гораздо реже, чем каторжные, а крестьяне из силик почти совсем не бегают. Меньше всего бегают из Корсаковского округа, потому что здесь урожай лучше. Преобладают среди арестантов краткосрочные, климат мягший и легший, получить крестьянские права, чем на Северном Сахалине. А по отбытии каторги, чтобы добыть себе кусок хлеба, нет надобности возвращаться в рудник. Чем легче живется арестанту, тем меньше опасности, что он убежит. И в этом отношении можно признать очень надежными такие меры, как улучшение тюремных порядков, постройка церквей, учреждения, школы и больниц, обеспечение семейств сильных, заработки и тому подобное. За каждого пойманного и доставленного в тюрьму беглого, как я уже говорил, рядовые, гельки и вообще занимающиеся ловли беглых, получает от казны денежное вознаграждение в размере 3 рублей за голову. Без сомнения, что денежное вознаграждение, соблазнительное для голодового человека, помогает делу и увеличивает число пойманных, найденных мёртвыми и убитых. Но помощь эта, конечно, совсем не окупает того вреда, какой неуминуемо должны причинять населению острова дурные инстинкты, пробуждаемые в нём этими 3 рублёвками. Кто вынужден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 найдены мёртвыми и убиты при преследовании 40. Без вести пропало 451 человек. Стало быть, из всей массы бегающих с Соколитья это идут треть, несмотря на своё островное положение. В ведомостях, откуда я брал эти цифры, добровольно вернувшиеся и пойманные показаны в одном числе. Найденные мёртвыми и убитые при преследовании тоже показаны нераздельны, и потому неизвестно какое число относится на долю поимщиков и какой процент беглых погибает от солдатских пуль.